Глава 18. Заказ. Согласиться фактически пришлось. Несмотря на отговорки, я знала, что другого шанса может и не представиться. Конечно, в большом мире такие навыки наверняка продаются, не могут не продаваться. Среди миллиардов игроков Колыбели обязательно найдутся как продавцы, так и покупатели на любой товар. Это у нас на земле люди пока не готовы платить сумму, оправдывающую полугодовую работу какого-нибудь небольшого клана за обычный навык. Только то, что это именно блок, заставило меня пойти на риск. Не столько ради того, чтобы стать обладателем этого злополучного навыка магических мечников, который я, возможно, даже не буду использовать, сколько ради того, что будет после. Какой навык Мастер Фарн предложит дальше? Что-то мне подсказывает, что эта череда заданий будет продолжаться только пока я на первом уровне. Вместе с игроком, у которого так же, как и у меня при включенном взломе, не отображалось имя, и попросившим называть его просто заказчик, мы пошли в здание гильдии. Наш разговор продолжился там, потому что те серьезные условия, которые мне выставили, должны были быть завизированы NPC лично. Что это вообще за договор? Читал я предложенный вариант: «Обезвредить объект А, изъять предмет Б, доставить в точку С. Вы издеваетесь? Нужны подробности. Кто именно, что за предмет, для чего? Для твоей задачи это необязательная информация, отмахнулся заказчик. Я, конечно, могу подписать и в таком виде, но вы в курсе, что если не ответите, то ничто не мешает мне спокойно вас кинуть или вообще не выполнить работу. Обязательный пункт 6.9 стандартного договора найма о введении в заблуждение и недостаточном информировании исполнителя. На несколько минут игрок замер, очевидно, с кем-то переписываясь. Хорошо, нам действительно нечего терять. Слушай, На ретрансляторе был куплен большой пакет технологий, и это отразилось здесь в игре, где-то в настоящем появилась или открылась не суть, новая база с образцами купленных технологий, доступ к которой пока никто не получил, но многие получили задание на её открытие. Ближе всех к завершению подобрался альянс китайских кланов. Сейчас они проходят один из завершающих этапов на получение доступа к этому складу. Но, несмотря на то, что они максимально близко к развязке, Этот этап задания максимально же уязвим к внешнему вмешательству. То есть мы можем перехватить инициативу. Понятно теперь, почему никто не справился с этим невыполнимым заданием. Не сдержал я её изветительности. О чём-то. Не понял заказчик причин моей интонации. Все предыдущие исполнители ведь не спрашивали этих подробностей, спросил я вместо ответа. Нет. Видимо, вы обращались действительно к профессионалам, которые догадались, насколько ставки велики. Вы хоть представляете, что значит поссориться со всеми китайскими кланами? Охотник ты не охотник. Персонаж можно будет смело удалять. Жизни не дадут. Так что выбирая игроков, которые ценят своего персонажа и не хотят его терять, вы автоматически обрекали себя на неудачу. Не понимаю, кстати, почему вы не привлекаете своих игроков. Привлекали, неудачно. Условие текущего этапа таково, что защищает ключ один человек, и забрать его должен тоже одиночка. Как то всё не по-настоящему. Слишком нереалистичная легенда. Целый склад дорогих вещей зависит от одиночных бойцов. Слишком игрушечно, выразил я сомнение, больше разговаривая сам собой. Да потому что это игра, неожиданно разозлился заказчик. Это долбанная игра, от которой теперь зависит реальность. каким это образом я с ним, конечно, согласен насчёт взаимосвязи, но не увидел её конкретно в этой ситуации. Это не просто склад, это должен быть бункер сотни образцов купленных технологий. Ты думаешь, китайцы или остальные хотят заполучить их, чтобы играться? Нет. Игровые образцы это точная работающая копия, которая может сэкономить годы работы инженеров и проектировщиков. Пусть подобные базы ещё будут появляться, но первый получит слишком большое преимущество во времени. Ясно. Проникса, я серьёзность вопроса. Теперь понятно, что за секретность из-за чего такие дикие условия договора. И признаюсь, чего ты меня проняла. Возможно, вот тот момент, ради которого я прокачивался эти два года, ради чего растил дубль и сохранял первый уровень, ради чего потрашил полгода мутантов, прокачивал навыки, удалял их и заново прокачивал. чтобы пожертвовать собой и добыть технологию для родины. Да не, бред какой-то. Что? Не расслышал собеседник мой бубнёж. Говорю, плата за такую рискованную и серьёзную работу слишком мало, надо бы добавить Два миллиарда, если задание будет выполнено. Легко согласился тот. Да, но этого всё равно мало. Я хочу одну вещь с этого склада, когда вы его откроете, на мой выбор. Исключено, моментально ответил заказчик. Послушайте, что лучше: ничего или весь клад минус одна вещь? Мне надо посоветоваться, отключился он, совсем выйдя из игры. Вернулся через 20 минут согласием на дополнительные условия, которые мы и внесли в договор. После этого я получил наброском объёмный пакет данных по самому заданию, читая отчёты и смотря видео предыдущих попыток отобрать ключ. Я понял настоящую причину неудач. Игрок, переносящий ключ, был в точно такой же броне, которую я привёз из захваченного инопланетянами города. Оружие было незнакомо, но выглядело грозно и явно не соответствовало технологическому уровню нашего настоящего. По условиям квеста китайцам нужно было пронести ключ через город силами одного игрока, а конкурирующим кланам отобрать, также используя одного человека. По мне, так это полный бред, когда что-то масштабное зависит от кого-то одного. Ну, как верно заметил заказчик, это игра. Впрочем, противостояние ли это одиночек, Броню добывал, скорее всего, не сам игрок, несущий ключ как и оружие. А судя по тому, как он уворачивается от пуль на видео, ему прокачали боевое предвидение. В общем, на него работал весь клан, подготовил его. Вот он и прёт как танк. Но несмотря на своё явное преимущество, китайцы не расслаблялись, и делали всё от них зависящее для победы. Например, зачищали территорию на пути у курьера. По условиям задания, они не должны подходить к нему ближе, чем на 5 километров. И они держали чёткий пятикилометровый периметр оборы на протяжении всего пути, которого осталось, кстати, совсем немного, что говорило об эффективности их тактики. Окно, когда цель смогу атаковать я, они выделили через 3 дня, в самом конце пути. То есть меня сделали замыкающим в череде попыток, что если получится у кого-то другого, не платить завышенную оплату. Жемута Ну ладно, или потому что меньше всего верили, что получится у охотника с нулевым рангом. Хорошо, что уровень мой не знали, а то вообще бы не обратились. 3 дней мне хватило, чтобы убедиться в продуманности китайских игроков. На расстоянии 10 километров вдоль всего маршрута уже сейчас была настоящая блокада. Нет, они не мешали другим игрокам, не ставили непроходимые заслоны. Они просто присутствовали, и их было много. А попытка атаковать показала, как быстро их может быть ещё больше на отдельном направлении. Поэтому мой изначальный вариант просидеть три дня в засаде, а потом с дистанции расстрелять курьер из рельсов, пришлось отбросить сразу. Также к моему большому сожалению, пришлось отбросить вариант атаки мечом с десятикратным усилением кровавой луны. Да, это бы сделало очевидным мою связь с закрыванием вторжений, но если проделать всё на ускорении предварительно накидав дымовых шашек, всё могло пройти незаметно. Но опыт борьбы с инопланетянами в городе пленных показал полную непригодность этого моего оружия против их брони. точнее против силового поля, которое просто останавливало лезвие не позволяя донести урона. Возможно, проведя модификацию оружия в будущем, Эта проблема решится, но не сейчас. Третий вариант придумать получилось, но очень рискованным. Рискованным по той причине, что моя атака приходилась буквально на последние метры маршрута. В точке окончания пути курьера уже сейчас ждала настоящая армия поддержки численностью не меньше 10 миллионов игроков в сопровождении тяжелой техники. Вряд ли Россия смогла бы выставить столько сильных персонажей, да вообще мало бы кто смог. Три дня спустя я летел в вертолёте на высоте около километра, и таймер визора отсчитывал последние секунды. Прыжок, и небо понеслось мне навстречу. Удерживая траекторию полёта в пределах луча, проецируемого на визор, я стремился к приземлению в определённой точке на земле. За 14 расчётных секунд падения моя скорость около земли должна составить 130 метров в секунду, или 190 километров в час. За точность и оперативную корректировку данных отвечал нанятый NPC из гильдии. Использовать для непосредственного участия в силовых акциях не охотников было нельзя, но на работу в качестве поддержки они шли охотно. И вертолёты, пилоты, наводчик всё было от гильдии охотников. Падающий объект, естественно, насторожил курьера, и он остановился, но это тоже было учтено. На расстоянии 10 метров от земли я активировал систему приземлений, и меня дёрнуло вверх. От устройства, в котором я был зафиксирован, отделились четыре реактивных сопла, и дали моментальный мощный останавливающий импульс, снижая мою скорость почти до нуля. Только благодаря инопланетному противоперегрузочному препарату, который сейчас циркулировал по моим венам, я не потерял сознание. Благодаря ему же смог нормально приземлиться, падая последние пять метров, и войдя ногами на полметра в дорожное покрытие, ему и инопланетной броне, которая сейчас была на мне, как два брата-близнеца стояли. И смотрели друг на друга я и китайский курьер. Немая сцена нерешительности, которая готова была взорваться индийской музыкой и объятиями наконец-то встретившихся родственников, если бы не появление новых действующих лиц. Чтобы система приземления отработала нормально, нужно было открытое пространство. Именно поэтому местом приземления была площадь в конце маршрута. Вся остальная часть маршрута была непригодна из-за зданий, которые могли помешать тормозящим ступеням. И на этой площади появилось до неприличия много игроков. Видимо, многие решили предпринять последнюю самоубийственную попытку на открытом участке. Несмотря на обширный выбор целей, курьер решил направить свое оружие именно на меня, признавая главной угрозой. Но ему выстрелить, а мне уклониться помешала спикировавшая между нами и разорвавшаяся ракета. Кто-то решил играть по-крупному, но ни на меня, ни на курьера взрыв не возымел в Разве что откинул в разные стороны Остальные участники, как-то пробравшиеся через китайские заслоны, активизировались и начали поливать огнём главную цель, не обращая на меня внимания. И стреляли они чем-то убойным, заставив бронированную фигуру укрыться кинетическим плащом. Пора было и мне принять участие в веселье. Хоть китайцы контролировали весь маршрут, они ничего не могли поделать с обычными NPC-техниками, затеявшими ремонт за день до прохождения в этом месте курьера Проверки их специалистов ничего не дали. Ни ловушек, ни взрывчатых веществ. Да и не могли Неписи такое сделать. Зато NPC техники могли вывести контакты городской силовой электросети в щиток ближайшего здания. Заказчиком этих работ выступала гильдия охотников, но платил, естественно, я. И цена оказалась немаленькой. Чтобы уменьшить сечение кабеля и как-то запихать его в обычные городские коммуникации на поверхности, он был выполнен из сверхпроводника необий-титана. и снабжён системой непрерывного охлаждения почти до абсолютного нуля. Запрыгнув в нужное здание, офис, в котором тоже был арендован через гильдию, я подключил рельсу к выведенным контактам. На улице курьер легко расправлялся с нападающими, расстреливая их свои необычной винтовки. Визуальных эффектов и их действия почти не было, но атакующие один за одним падали без видимых повреждений. Дым от взрывов, пыли и толстая стена между мной и целью не мешали нам видеть силуэты друг друга на визорах, но видимо мешали оружие противника. Рисковать и подставляться под неизвестное поражающее действие я не горел желанием, поэтому пока оставался в укрытии. Курьер же наоборот, пятился по маршруту, не выпуская меня из прицела. Сейчас уровень моего дубля почти 500. Убийство полубожественных монстров приносит свои плоды. На ускорение в 25 я могу быть 19 секунд, и это реально много. Плюс вколотый инопланетный бустер, увеличивающий скорость и реакцию. Таща за собой кабель, перемещаясь на несколько метров в сторону, чтобы даже случайно не попасть под выстрел. На ускорение выглядываю и прицеливаюсь из трансформированного рельсотрона. Выстрел. Голова курьера испаряется, а меня отбрасывает от датчик к стене. Только благодаря броне мне не сломало руки, и я смог пошевелиться в груди того, что осталось от пробитой моей тушкой стены. Но нельзя терять время. Тело курьера лока моя добыча, за которую противостояние вспыхнет снова яростной силой. После его смерти с китайских игроков автоматически снялись ограничения в виде пятикилометрового периметра и перешли уже на мою фракцию. Статус ключ приобретён. Мигнуло сообщение, стоило мне взвалить на себя останки курьера. Машрут проложен. Время до закрытия окна активации 119 часов 59 минут 35 секунд. Ох, как же ошибся заказчик. Все думали, что нужно перехватить материальный ключ и пройти с ним оставшийся отрезок пути. Именно поэтому сейчас, как и было оговорено, на весь квартал опускается дымовая завеса, плотным одеялом укрывающая улицы. Байкал Адин, приём, это Оп. Внимание. Конечная точка маршрута изменилась. Дистанция около двухсот километров. Приём. Отчитывался я на бегу, уходя в сторону маршрута, пока дым не рассеялся. Оп, что значит изменилась? Повторите, приём. Байкал, не тупите. Ушёл по новому маршруту. Конец связи. Отключился. Не стал вдаваться в подробности. Не до этого сейчас. Проблема заключалась в том, что время моего ускорения таяло, и дальше нужно будет перемещаться с обычной скоростью. А без прикрытия и силовой поддержки я лёгкая мишень даже в своей броне. Сейчас главное добраться до ближайшего аукционного дома. Для инопланетной брони дым мне был серьёзной преградой, поэтому я легко ориентировался. В разных местах тумана отчётливо раздавались выстрелы, но больше всего, конечно, со стороны конечной точки маршрута предыдущего курьера. Найдя укромный уголок, где смогу переждать и накопить секунду ускорения, Связался со своими. Байкал, один, приём, это Оби. Сможете расширить покрывало приём? Оби, приём, сможем. Насколько? Уже не задавали лишних вопросов на том конце. Байкал, чем больше, тем лучше, приём. Оби, расчётное время накрытия три минуты. Продержишься? Байкал, продержусь. Конец связи. Изначально никто, кроме курьера, не знает маршрут, но в любой игровой организации найдётся желающий заработать реальные деньги за короткое личное сообщение. Поэтому вариантов доставки ключа было два: силовой, как выбрали китайцы, и тихий. Для нас подходил только второй, потому что выставить силы, аналогичные китайским, было нереально. Через три минуты над городом прогремели взрывы, и новая порция дыма опустилась на улицы. Не тратя накопленное время ускорения, я избегаю встреч, в обычном темпе пробирался к аукциону. Он нужен был для того, чтобы оставить в ячейке хранение броню, а ещё трофейное оружие и снятый с противника реактор. Как Каким мог бросить такое богатство На улицу выходил в обычном, хоть и дорогом, снаряжении и без рельса, чтобы по ней нельзя было опознать. Вместо трансформера обозавёлся пистолетами, потому что совсем без оружия тоже было бы крайне подозрительно. Ускорение у меня полностью откатилось, и я преодолел очередной отрезок расстояния. Дымовая завеса осталась позади, покрыв круг диаметром где-то 50 километров. На границе толпились вооруженные люди, убивая каждого немирного игрока, бежалось напрочь я себе карму, проскочив их на ускорении. Углубился в кипящий, будто разворошённое синное гнездо город, но здесь в любом случае было безопаснее, потому что никто не убивал каждого встречного. Байкал, приём, это Оп. Я в безопасности. Что делать-то дальше? Мы и такой вариант не обговаривали. Можно было немного расслабиться и пообщаться с заказчиками. Оп, приём. Где новый пункт назначения? Ага, так и вам и сказал. Никто не гарантирует, что у вас никто не сливает информацию. Поэтому сначала расскажите, как вообще дальше должна происходить передача ключа. То, что я и есть ключ, им знать не обязательно. Согласно договору, ты должен передать нам ключ. Услышал я знакомый голос заказчика. Согласно пункту, о недостаточной информации, Я уже ничего вам не должен. Кидать вас не собираюсь, но пройдёт всё, по-моему. Как поняли меня, приём? Если ты облажаешься, я тебя в порошок сотру. Прорычал новый голос в эфире. Если я облажаюсь, ничего мне не будет, как и прописано в договоре. Давайте уже прекращайте свои истерики и перейдём к делу. Попытался я достучаться до тормозящих военных. Чёрт тебя дери, Оп. У тебя ключ, а у каждой фракции есть замок. Чтобы получить координаты базы в конечной точке твоего маршрута, ключ должен встретиться с замком. Как всё сложно-то, простонал я от этих бредовых условностей квеста. Понял вас. Конец связи. Стой. Не успели договорить, так как я отключился. Впервые за очень долгое время я шел по городу без включенного злома, светя своим ником. Как обычно ничем не выделяющийся игрок, я влился в поток куда-то спешащих по своим делам людей и NPC. Самый короткий путь до точки встречи пролегал через центр города, но мне туда пока была заказана дорога. Даже со взломом я бы не рискнул нарваться на бдительный патруль и бездарно слиться, потеряв статус ключа. Но этого и не требовалось. Общественный транспорт уже мчал меня по большой дуге, огибая центр. Я вообще не понимаю китайцев. Зачем было по фас нашествовать на пролом, когда можно пробраться тихо и незаметно? Хотя это, конечно, тоже риск. Тем более, что китайскому альянсу нужно было преодолеть гораздо большее расстояние, чем мне сейчас. На середине пути сделал перерыв, устроившись в кафе. Сообщил координаты места встречи и стал ждать. Заказчик и один человек с ним вскоре появились в зоне видимости. Вижу вас, Байкал, приём. Второй столик слева. В этот момент раздался взрыв. Кафе со всеми его обитателями окуталось облаком плазмы, ударив по соседним зданиям взрывной волной. Всё это я наблюдал на другом конце города, на броскоме через оставленного напротив кафе небольшого дрона. Через три часа, возродившись, со мной связался заказчик. Но уже через гильдию охотников. Он посылал в гильдию сообщение на моё имя, а они уже переправляли его мне. Долго, но конфиденциально и надёжно. Задание всё ещё висит на нашей фракции. Значит, ты жив, так? Да, меня там не было. Какие дальнейшие планы? Замок у меня. Добираться буду один. Идёт. Вот новые координаты. Когда прибудешь на место, заговори с кем-нибудь и попроси пойти с тобой. Предложил я провокацию для возможных наблюдателей. Принято. Буду на месте через 40 минут. По указанным координатам я не стал оставлять дрона. Если всё будет нормально, заказчик отпишется. Если нет, тоже, но уже через 3 часа. Был ещё вариант, что мой заказчик и есть предатель во фракции. Но тут уж я ничего не смогу поделать. На новом месте всё прошло тихо, и даже провокация ничего не дала. Теперь можно было встречаться. На финальную точку маршрута я всё равно сразу не дал. Вместо этого стал задавать промежуточные пункты, виляющие в разные стороны, но имеющие общие направления. А главное, заказчик не знал, который из них окажется последним. Знакомый персонаж напряжённо крутил головой, стоя в указанном месте, бдительно осматривая окрестности. Это была настоящая точка встречи, конец маршрута и моего задания. На ускорении из ниоткуда появляясь за спиной игрока, обратил я на себя внимание, заставив заказчика дёрнуться. Передаю ключ. То, что замок у заказчика, я понял по появившемуся в интерфейсе пункту: передать ключ. Ключ передан. Появилась служебка. Открыть замок. Тут же откликнулся мужчина, моментально расслабившись и расплывшись в улыбке. Замок открыт. Координаты получены, озвучил он причину радости. Погрузившись в себя и очевидно читая логи, он перестал обращать на меня внимание. Мне бы это, награду, поддёрнул я заказчика за плечо. Да, отвлёкся он на меня. Об открытии базы с авроссами ты и так узнаешь, согласно условиям договора. Тогда и подходи выбирать. А навык держи сразу. У меня мигнуло сообщение, и теперь я уже погрузился в чтение. Вот вы уроды, не сдержал я эмоций. Что? Навык блокировки урона. Я сразу предупреждал, что у него специфика настоящего. Стал оправдываться заказчик. Тоже понимая, что подсунул мне лажу. А сразу сказать, что именно блокируется. Злость бушевала от такого обмана с особой силой. Ты бы не согласился. Привёл заказчик железобетонный аргумент. Да я бы сингулярность побери. Не согласился, это точно. Получен навык остановка выстрела. Применение только меч. Так и хочется добавить в описании: совершенно бесполезен в обоих мирах, потому что в настоящем только идиот пойдет с мечом против огнестрела, а в прошлом этого огнестрела попросту нет.